Глава 41. Темная лошадка Очевидный способ найти брокеров – разместить вакансию на Хэдхантере. Я взял со стола телефон и набрал Вики, которая отвечала за подбор персонала в финансовых партнерах и HR-сканере. Мы за 10 минут тезисно накидали с ней текст вакансии брокера по продаже элитных новостроек, и уже через час она опубликовала объявление. Утром к нам пришел первый отклик. Вторую ставку я решил сделать на свои социальные сети. У меня появилась идея написать в Инстаграме, Фейсбуке и ВКонтакте пост и рассказать подписчикам, что я открываю собственное агентство недвижимости и ищу брокеров. Мой маркетинговый мозг предполагал, что это должен быть не просто скучно спокойный текст вакансии о поиске продавцов недвижимости и бла-бла-бла. Нет, такое объявление затеряется в потоке сотен других аналогичных публикаций. Чтобы зацепить внимание сильных действующих брокеров, которые, скорее всего, не сидят без работы, а в данный момент трудятся на моих конкурентов, продавая квартиры и принося им прибыль, мне нужен вызов. В своем посте я должен бросить вызов другим агентствам. В монотонной, ежедневной рутине мой текст должен прозвучать, как смачная отрезвляющая пощечина. «Я создам игру». Нужна провокация – которая на мгновение переключит на меня свет софитов на сцене этого театра рынка недвижимости. И я начну свой танец. В зрительном зале будут сидеть застройщики, руководители других агентств недвижимости и действующие брокеры. А на сцену, в строгом белом костюме, выйдет Вайтвилл. У меня будет не больше минуты, чтобы в этом плотном информационном и событийном потоке перехватить внимание участников рынка. Своим текстом я должен отпечататься в их сознании, зацепить, вызвать улыбку или ухмылку, интерес или иронию, злость или симпатию. Главное, чтобы не было равнодушия и безразличия. Захватив на время эмоциональную частоту в эфире рынка недвижимости, я смогу слоями транслировать свои мысли, новости, победы, идеи. Смогу создавать в голове у зрителя нужную мне реальность. Они будут знать Вайтвелл, следить за нашими приключениями, поддерживать или тихо ненавидеть будут покупать билеты на представления, расплачиваясь не деньгами, а вниманием, и обсуждать наши сделки днем в офисе за рабочим местом, а вечером за коктейлем в баре. Но для этого я не должен тихо стоять за кулисами и что-то невнятно шептать. У меня нет за плечами опыта в сфере недвижимости. Я ни разу не общался ни с одним застройщиком и сам не продал ни одной квартиры. Рынок нас не знает. Байтл не существует в головах руководителей по продажам крупных девелоперов. Нет нас и в сознании сильных брокеров, которые необходимы мне для построения большой команды. Сейчас для рынка мы темная фигура, обернутая в белый плащ и стоящая в тени за кулисами. Но вот заиграла музыка, и фигура делает уверенный шаг, потом еще один, быстро оказывается на сцене в свете прожектора и начинает свой танец. Зал замирает в ожидании. Интуитивно я понимал, что моим прожектором должна стать публичность победителей не судят. И если у нас получится сделать сложные танцевальные трюки и двойное сальто на глазах удивленного зрительного зала, то мы точно завоюем его внимание. И если в следующих актах мы будем танцевать так же хорошо, то зал начнет следить за нашим движением по сцене, а кто-то из зрителей, возможно, даже не сможет усидеть на месте и захочет пуститься с нами в пляс. Мы закончили ужин с Федей и Ростиком и, попрощавшись, разъехались по домам. Примерно через полчаса я уже сидел в полумраке кухни в своей квартире на белорусской с телефона в руках. Лицо загадочное и даже немного зловеще освещалось тусклым голубоватым светом. Передо мной был открыт чистый лист заметок на смартфоне. В квартире стояла тишина. И только слышно, как негромко тихоли висящие на стене часы. Город засыпает. Просыпается бизнес-мафия. Рука на несколько секунд зависла в сантиметре от экрана, пока мозг генерировал текст, и через мгновение пальцы начали быстро набирать заголовок. Сыграем в игру «Покорение рынка недвижимости».